«А сколько дров экономится?» Кирилл готов был спрашивать о чем угодно, лишь бы расшевелить Лизу, лишь бы поговорить с ней. Лиза снова посмотрела на Кирилла, теперь уже укоризненно. «Зачем спрашиваешь о том, о чем не ответить односложно?» И Кирилл обрадовался. Ведь Лиза хотя бы чуть-чуть, но могла разговаривать, пусть шепотом и с трудом, но она не говорила совсем, потому что смущалась, А короткий укор означал, что неловкость речи признана Лизой объективной трудностью общения, вроде шума поезда при беседе в метро и больше не является предметом стыда, который делает разговор невозможным. «Фифти-фифти», — подсказал Кирилл. «Ну, то есть вдвое?» Лиза кивнула. Они вышли на окраину. Последний дом деревни Калитин оказался наполовину затонувшим, Стоящим на дне кораблем, полным воды. Бурьян рос и вокруг дома, и внутри дома, И торчал из законных проемов. За окраиной деревни простирался бугристый пустырь С кущами крапивы и чертополоха. Кое-где поднимались тополя И косые деревянные столбы без проводов. Песчаная дорога, бывшая улица, Вела напрямик и вдали терялась во мгле по низу темный от леса кирилл увидел добротный сарай крытый обрывками рубероида и серыми досками из подворот сарая выбегали две ржавые нитки рельсов из кокалейки сарай служил гаражом для дрезины мурыгина стену сарая подпирал штабель просмоленных шпал похоже с крягом мурыгин приволок шпалы сам не стерпел что добро пропадает Хотя отремонтировать узкоколейку он, конечно, в одиночку не сможет. На воротах висел здоровенный замок. Лиза с натугой отомкнула его и оставила висеть в одной петле. Отволокла правую створку ворот. Кирилл отволок левую створку. В темноте сарая на рельсах стояло нечто удивительное. Сначала Кириллу показалось, что это старый грузовик ГАЗ-51 с горбоносой кабиной. А потом Кирилл понял, что ошибся. Кабину и кузов 51-го смонтировали на двухосной железнодорожной тележке и сделали это явно неумельцы с зоны. Спереди вместо бампера торчала железная лапа вагонной сцепки. Справа и слева, внизу капота, оттопырились полусферические фары. Такая же фара стояла на крыше, повернутая стеклом назад, освещать дорогу при реверсивном движении. Кабина, некогда зеленая, была совсем ржавой и мятой. Боковые стенки капота отсутствовали, на просвет оголив черный и грязный движок. Сверок тоже не имелось. Зато в таком раздолбанном виде это чудище напоминало американские вертолеты-ракет с побитой пулями вьетконговцев, как в апокалипсисе Кополы. «Здорово!» — восхитился Кирилл. Лиза, нагнувшись, вытаскивала из-под колес дрезины железные тормозные башмаки. Кирилл посмотрел на тугую задницу Лизы и забыл про кополу. Лиза распрямилась, лицо ее разрумянилось. «Ты умеешь водить?» — спросил Кирилл. Лиза кивнула и полезла в кабину. Она включила зажигание, двигатель сипло-затарахтел и завелся. Лиза потянула рычаг. Дрезина медленно тронулась и мимо Кирилла с хрустом покатилась из гаража. Посадка на железнодорожную тележку оказалась ниже, чем у грузовика, и Лиза проехала почти на одном уровне с Кириллом. Он уловил какую-то эротику, то ли в осанке Лизы с грудью вперед и рукой, отведенной назад на рычаг, то ли в том, что девушка в сквозной кабине была словно в пятерне робота. Кирилл сунул свой мешок с цепью в угол гаража и вслед за дрезиной прошел на выход, морщась от бензинового чада пополам с торфяной гарью. Не глуша мотор, Лиза остановила дрезину и выбралась наружу. Кирилл затворил ворота и продел душку замка в петлю. Лиза заперла замок и спрятала ключ под шпалу в штабеле. Кирилл забрался в кабину, испытывая детское удовольствие от предстоящей поездки на машине. Здорово, что не было дверок. От Лизы его отделял облупленный рычаг коробки передач. На приборной доске перед Лизой зияли круглые дыры снятых циферблатов. «Далеко до карьеров?» — спросил Кирилл. Лиза показала ладонь с растопыренными пальцами, потом еще три пальца. Восемь километров. Дорезина заклокотала и покатилась. Кирилл восторженно смотрел по сторонам. Скорость у дрезина была, как у велосипеда. Все вокруг казалось игрушечным, ненастоящим. Колея шириной в один шаг, 750 миллиметров, как у детской железной дороги. Грузовик ГАЗ-51 был великоват для своей платформы и громоздился на ней, будто слон на табуретке. Передние колеса дрезины стучали где-то под Кириллом. Дымка пожара гасила горизонты. Лес по правую руку выглядел нарисованным на белой холстине. По левую руку домики деревни Калитина походили на детскую площадку. И лес, и деревню от узкоколейки отделяли широкие полосы отчуждения. Дрезина бежала по невысокой насыпи. «Почему Калитина деревня?» — думал Кирилл. «Может, давным-давно при раскольниках жители здесь и занимались хлебопашеством, но потом работали в леспромхозе и на торфозаготовках, охраняли зэков? Калитина жила вполне по-городскому, как поселок при заводе. Все деревенское осталось в прошлом. Впрочем, были ведь огороды, коровы, куры. Когда в детстве Кирилл ездил в деревню к бабушке приятеля, его поразили окраины Малоярославца. Такое же вот полугородское, полудеревенское существование. Когда деревня влилась в город, отчасти переняла городские нормы, но сохранила привязку к земле. Как назвать такую форму жизни? Слободской. Калитина закончилась. Потянулась обширная пустошь на дальнем крае, которая еле угадывалась река, а затем началась роща. Над липами и березами вторым этажом поднимались кроны сосен. Вдруг Лиза надавила на педаль. заскрипели буксы, и дрезина остановилась. — Что случилось? — забеспокоился Кирилл. Лиза выключила зажигание и указала пальцем на рощу папка. Кирилл сначала не понял, а потом разглядел в роще железные оградки и кресты. Здесь находилось деревенское кладбище. Наверное, Лиза хотела по пути на карьеры навестить могилу отца. Лиза выбралась из кабины и неловко полезла в кузов. Кирилл смотрел в окошко, прорезанное в затылке кабины. В кузове на полу среди торфяной крошки щепок и кусков коры валялись грабли, Лопаты, багор, лом, домкрат, ржавое полотно, двуручной пилы. Кирилл догадался, что это аварийный набор, на тот случай, если дрезина соскочит с рельсов или если дорогу завалит упавшее дерево. Лиза взяла штыковую лопату и грабли. Кирилл увязался за Лизой. Они перебрались через придорожную канаву, обросшую репейником, и по сухой траве пошагали к роще. Могила отца под высокой сосной оказалась совсем запущенной. Некрашенный заборчик наклонился, деревянный крест тоже стоял косо. «Мы... быстро», — сказала Лиза. Она принялась торопливо скрести граблями по могиле, подбитой по краям досками, и вокруг в ограде. Грабли вычесывали космы сухой травы и веточки. Из-под зубцов покатились сосновые шишки. Кирилл осторожно взял крест за лапу и вернул его в вертикальное положение. В центре креста была пожелтевшая фотография под квадратиком мутного стекла. Довольно молодой мужчина в пиджаке как-то странно смотрел куда-то в бок, словно стеснялся, что умер. Кирилл узнал снимок. Такой же висел в доме у Токаревых, только там на руках у мужчины была шестилетняя Лиза. На нее мужчина и смотрел. Здесь Лизу отстригнули, но все равно это показалось Кириллу жутким, словно Лиза должна быть в могиле вместе с отцом. Под фотографией темнела выжженная надпись «Токарев Николай Петрович» и даты. Кирилл взял лопату, вышел из ограды и копнул в стороне. Принес земли и стал засыпать зазор, что остался от наклона креста. Потом утрамбовал землю ногой. Он подумал, не топчется ли он над головой похороненного, но Лиза ничего не сказала. Даже если и топчется, что из этого? Здесь, на кладбище, все казалось обыденным. Сосны и березы, могилы и кресты, жизнь и смерть. Лиза выгребла ссор за ограду и остановилась, опершись на грабли. — Папка меня любил. Совсем тихо сказала она. Чем тише она говорит, понял Кирилл, тем лучше получается. Почему он умер? Кирилл посчитал годы жизни по датам. Ему ж только сорок шесть было, молодой. Его убили. Лиза перекрестилась и начала беззвучно читать молитву. Кирилл изумленно смотрел на Лизу. Здесь, на кладбище, действия Лизы были совершенно естественные. Это не сексуально-ролевое смирение поп-звезды, что стоит в раззолоченном храме в платочке и со свечкой. Но и для Лизы на Земле тоже начался 21 век. Лиза приехала сюда на дрезине, у нее есть мобильный телефон и карточка ИНН, она смотрит по телевизору ток-шоу и сериалы. Откуда же в современном человеке всплывают эти старинные, даже древние действия, ритуалы, потребности? И почему они так органичны? Лиза взяла грабли и направилась обратно к узкоколейке. Кирилл догнал Лизу, тыкая лопатой в землю, как посохом. — Лиза, а кто убил твоего отца? — осторожно спросил он. — Шостаков. — Шостаков, тот богач, что построил здесь кирпичный особняк. — А почему? — Папа хотел. Переехать в город, чтобы я не жила в интернате. Кирилл понял. Школа в Калитино была девятилеткой. Два последних года старшеклассники доучивались в райцентре, жили в интернате. Николай Токарев, видимо, хотел продать дом в деревне и перевести семью в райцентр, чтобы дочь оставалась под присмотром. — А чем такого мешал ваш переезд? Лиза долго молчала, глядя себе под ноги. Слуги разбегаются. Ответ ошеломил Кирилла. Вот так все просто. Убили мужика, и его баба с девкой остались в деревне. Кто-то ведь должен прибирать в особняке, стирать белье и ухаживать за клумбами. Возить лакеев издалека дорого. Как сказал Мурыгин, хозяин есть всегда. Тут в Калитино закрыли зону, кончились заработки и наступило крепостное право нищеты. И помещик появился, Шестаков. Помещик, усадьба и холопы. Убить раба, право господина. Лиза и Кирилл дошли до дрезины, забросили в кузов грабли и лопату, забрались в кабину на свои места. Кирилл молчал. Лиза сидела неподвижно, глядела вперед на мглистую дорогу, и не поворачивала ключ зажигания. «Это в марте было». «Еле слышно, почти тайно», — сказала она. «Папка пошел в Рустай, на автобус до города. Через два дня нашли его недалеко отсюда». Кирилл вдруг понял, что отец Лизы погиб все у той же промоины, где неизвестное зло напугало потом и саму Лизу. Если в проклятии деревни Калитина была система, чей-то замысел, то Николай Токарев должен был погибнуть именно на этом месте. Ему горло. Лиза не договорила. Перерезали? Лиза замотала головой. Ей было трудно сказать, но не потому, что она говорила плохо. Разорвали зубами. Холод продрал Кирилла по хребту. «Соглавцы?» Лиза не ответила. Она словно не услышала вопроса. Включила зажигание, завела мотор и двинула дрезину вперед. Стукнули колеса на стыках, качнулась и поплыла вся в дымке кладбищенская роща. «Может, Николая Токарева загрызли лесные звери? Заповедник же?» а здесь нет собак даже одичавших здесь нет волков медведь проснулся после спячки и убил человека а когда просыпаются медведи и есть ли они тут и почему зверь не съел жертву а ты уверена что это от шестакова лиза убежденно кивнула папка ушел из зоны кирилл не сразу понял То есть ушел из зоны. Он же здесь жил, а не сидел. Надо до Кирилла дошло. А чем само Калитина отличалось от зоны, если здесь нет свободы встать и уйти? Нищая деревня — та же зона. Ну и что, что можно бухать? Невелика радость. Была зона, о которой рассказывал Саня Омский. Был ее начальник, полковник Рытов а у полковника Рытова были охранники, догонявшие беглых, соглавцы. Лагерь закрыли, а нищета сделала деревню новой зоной. Ее начальником стал богач Шестаков. И почему бы ему не унаследовать спецназ Рытова, соглавцев? Ведь крепостных надо охранять по-прежнему, а в заброшенной церкви на стене по-прежнему сжимает копье святой Христофор, раскольничий бог конвоя кладбищенская роща закончилась и за дальним ее краем во мгле кирилл увидел усадьбу шестакова бетонный забор краснокирпичные острые фронтоны черепичные кровли и спутниковую антенну где шестаков прячет псоглавцев в подвале или у них логовище в лесу как у зверей или они живут на карьерах Ведь Саня Омский называл их торфяными гапонами. Возле бетонной ограды Шестаковской усадьбы стоял темно-синий микроавтобус. Но Кирилл не успел задать себе вопрос, почему их мерз находится здесь, а не у церкви. Впрочем, до церкви было недалеко. Она поднималась на невысоком взгорье, окруженная раскидистыми деревьями, бурьяном и кучами кирпича. Где-то там Гугер и Валерий готовили страшную фреску к переезду в музей. Как псаглавцы отнесутся к тому, что их бога увезут? Ты боишься здесь жить? спросил Кириллу Лизы. Лиза долго думала. Жить не страшно, прошептала она. Страшно уйти. Кирилл понял, что напоминает ему местная жизнь все эти вымытые одноразовые тарелки. Это мир после ядерной войны. «Мир на руинах» или «Жизнь бомжей на свалке». Кто они, обитатели деревни? Те же бомжи на свалке цивилизации. Но ведь и у бомжей на свалке есть какие-то жилища, а в них мебель, посуды, вещи, механизмы, даже аппаратура. У бомжей есть свои отношения, иерархии, правила. Примитивные, убогие, жалкие, страшные. В Калитина разве не так же? Здесь свой владыка, шестаков. Своя столица, его особняк, Своя работа, в усадьбе, Свой транспорт, дрезина, Свой энергоноситель, торф, Свой бог, соглавец, И свое великое прошлое, зона. Глава 17 На дрезине восемь километров оказались серьезным расстоянием. За церковью потянулись пустоши с руинами лагерных бараков, потом перелески и поляны. Дрезина, глухо стуча, катилась по узкоколейке в торфяной мгле, а из мглы неожиданно выплывали какие-то унылые заброшенные виды, полные остервенения и тоски. Казалось, что дорогу проложили сквозь некое... Событие, которое все вокруг перекалечило, но теперь уже завершилось. Вот черное сухое искореженное дерево у насыпи. Вот огромный дощатый ангар с провалившейся крышей, штабеля бревен. Железный мост без опор и ограждений, перекинутый через узкую лощину, что густо заросла и Берег реки. Внезапно подошедший к насыпи узкоколейки и сразу отошедший в туман. Ограды из колючей проволоки на столбах и распахнутые ржавые ворота, некогда преграждавшие рельсовый путь. Дрезина делала километров двадцать-тридцать в час. На трассе такая малая скорость вымотала бы Кириллу всю душу. Но сейчас со встречным ветром и в кабине без дверей выглядела вполне убедительной. Интересно, — думал Кирилл, — а там на карьерах есть ли кольцо или разворотный круг для дрезины? Иначе ведь дрезине придется возвращаться задним ходом, кузовом вперед. Лиза молчала, а Кирилл ничего не спрашивал. Движение сквозь мглу гипнотизировало. Мерный перестук колес удерживал в трансе, будто барабаны буддистов. Зыбкие картины тихо ворошили сознание — и боязно было шевельнуться, словно Кирилл прятался от кого-то и шевелением мог выдать себя. В дымной муте открылось обширное пространство. Дрезина выкатывалась на карьеры. Но Кирилл толком не понял, что же такое он видит. Какая-то равнина, распаханная на прямоугольные лоскутья, длинные полосы канав — цепи невысоких земляных горок с почти отвесными склонами. Кое-где-то облезлые шапки кустов. Все скрадывал стелившийся по низу дым. Лиза остановила дрезину возле приземистого крутобокого холма. Гарью запахло гораздо отчетливее. — А где торфяные карьеры? — разочарованно спросил Кирилл. — Там. Лиза кивнула в сторону. «Они большие?» «Мелкие, но уж Лиза выпрыгнула из кабины и полезла в кузов за лопатой и мешками. Кирилл тоже вылез и задумчиво поднял с дорожной насыпи плотный бесформенный кусок земли. Это была даже не земля, не глина или суглинок, а какой-то превратившийся в землю бурый ком спрессованного сена. Торф. «Неужели эта дрянь, похожая на коровью лепеху, способна заменять дрова, уголь, нефть и газ?» Кирилл бросил торфяной ком обратно на шпалы и отряхнул ладони. Лиза уже отошла в сторону и лопатой ковыряла бок ближайшего холма. Холм был высотой метра два. Кирилл направился к Лизе. «Холм оказался буртом». Горой готовых торфяных брикетов, вроде штабеля ящиков Все окрестные холмы были такими же буртами Здешнюю зону, похоже, ликвидировали в авральном режиме Вывезли контингенты оборудования А все остальное — постройки, готовую продукцию, торфяные разрезы Бросили как есть нахрен Прошло больше пятнадцати лет Постройки обрушились или криво осели Доски и бревна рассохлись, железные конструкции заржавели, канавы заросли травой, рыхлые карьеры разъехались, некоторые обгорели в низовых пожарах, бурты превратились в горы, типа низеньких терриконов. Наружный слой торфяных брикетов высох и рассыпался, дожди замесили торфяное крошево в тесто, а жара испекла его, как хлебную корку». Лиза и другие жители Калитина взламывали эту корку лопатами и доставали из глубины буртов уцелевшие брикеты. Каждый брикет был размером с коробку от обуви. Кирилл взял один в руки. Брикет весил килограмма полтора и на ощупь казался неожиданно горячим. В буртах, как в печах на пригреве лета, сам собой зрел будущий огонь. Лиза привезла с собой пять мешков. Кирилл прикинул. Наполнять мешки брикетами торфа Лиза будет примерно час. — Лиза, послушай, — позвал Кирилл. — Я хочу походить, посмотреть, как тут все. А вернусь и помогу. Утащу мешки в кузов. — Хорошо? Лиза выслушала, распрямившись, и кивнула, сдув с лица прядь. — А где горящие карьеры? — Там. а? — А, опасно. Я уже взрослый мальчик, — с достоинством возразил Кирилл. — Они там. Лиза вздохнула и указала рукой куда-то в сторону, где за буртами вдали торчала какая-то вышка. — Не уезжай без меня, обещаешь? — на всякий случай уточнил Кирилл. — Я правда помогу, не вру. — Я правда помогу. Это прозвучало с двойным смыслом. Чем и в чем он здесь поможет? Узнает тайну псоглавцев и снимет с деревни ее проклятие? Такое происходит только в фэнтези. Да и хочется ли ему спасать всех этих лёх, санемских и мурыгиных? В реальной жизни он разве что поможет Лизе как-то наладить жизнь. Лиза кивнула. Кирилл развернулся и двинулся между буртами по земляной дороге хранивший затянутые пылью отпечатки гусеничных траков. Склон бурта заслонил нелепую дрезину грузовичок. Кирилл думал об соглавцах Кто они? Люди или животные? В любом случае, им нужны убежища. Заброшенные торфяные карьеры, да еще и горящие — хорошее место, чтобы спрятаться. Зверь может выкопать себе нору в бурте — Кирилл увидел, как Лиза достает брикеты из толщи горы. Так можно и целую пещеру выбрать. А люди поселятся в пустых строениях или соорудят какой-нибудь балаганчик из досок. Кто сюда ходит? Никто. Местные подъедут на мурыгинской дрезине, поковыряют бурт, что поближе к узкоколейке, и уедут. Бурая и тонкая торфяная пыль покрывала все вокруг. Ее разносил ветер, она сыпалась из дыма пожаров, словно вулканический пепел. Земля и бурты казались тщательно выровненными и выкрашенными мягкой охрой. Ощущения были, что Кирилл идет по Марсу. Сухие клочья редкой травы беззвучно шевелились, как марсианские пауки. «Здесь должны быть следы», — думал Кирилл, глядя под ноги. Какие следы могут оставлять псоглавцы? Следы от обуви или отпечатки собачьих лап? А если он и вправду наткнется на псоглавца? Кирилл остановился. Нет, такого кошмара ему не надо. Хорошо играть в истребителя вампиров, но не здесь и не в одиночку. Вдруг вон там, за громадой бурта, стоят и молча ждут его псоглавцы. Страшные люди с косматыми головами псов, одетые в лохмотья, которые треплет ветерок. Как по торфяной пыли растечется кровь. Раскатится черными тусклыми шариками, словно грязная ртуть. Кирилл заметил под пылью какую-то палку и выволок ее наружу. Это был узкий обломок доски с ржавым и кривым гвоздем на конце. Хорошее оружие. Может, вернуться. Но тогда он оконфузится перед Лизой. Понтовался, понтовался и сбежал. Или просидеть здесь час, будто бы все время смело гулял по этим мертвым пространствам. Кирилл полез под футболку за телефоном, чтобы засечь время, и вспомнил, что оставил телефон в школе, где жил на подзарядке. Черт! Кирилл разозлился. Да какие нафиг соглавцы? Просто тоска здесь смертная. Торф, торф, торф. Немецкое слово. По-немецки «голова копф», «смерть тот», «собака хунд», «бурт», «торф тот», «копф», «хунд». Словно глухой собачий лай. За крутым боком того самого бурта, где он и вообразил в себе псоглавцев, Кирилл услышал глухие, отрывистые звуки. «Псы рычат». Волосы на руках у Кирилла встали дыбом. Не хватало воздуху. Правило поведения при незнакомой собаке — бежать нельзя. Если побежишь, собака кинется в догонку. Надо спокойно идти своим путем, не глядя собаке в глаза, будто совсем ее не замечаешь. Кирилл положил доску на правое плечо и, преодолев онемение в коленях, двинулся вперед. Одно движение правой руки, и он с силой махнет доской, чтобы всадить гвоздь прямо в башку псоглавца. Из-за бурта стало вылезать что-то рыжее. Кирилл сделал еще один шаг и понял, что за буртом стоит брошенный бульдозер. Весь ржавый. Блестит только исцарапанный изгиб ножа. Окна выбиты, одна гусеница расклепалась — раскатившуюся полосу траков занесло пылью. Дверка висит на одной петле, она шевелится в колыхании воздуха и тихо скрежещет. Этот скрежет Кирилла принял за рычание.